Глава третья. Движение контрпросвещения. Кто может быть против разума, науки, гуманизма и прогресса? Эти слова услада для слуха. Эти идеалы непререкаемы. Они определяют смысл существования всех институтов современности. Школ, больниц, благотворительных обществ, новостных агентств, Демократических правительств, международных организаций. Неужели им этим идеалам нужна защита? Еще как нужна начиная с 1960-х годов доверие к этим институтам современности стало падать. А во втором десятилетии 21 века большое распространение получили популистские движения, которые открыто отвергают идеалы просвещения. Им ближе ценности племени а не космополитизм, авторитарная власть, а не демократия. Они скорее презирают экспертов, а не уважают знания, и они склонны ностальгировать по идееческому прошлому они надеяться на светлое будущее. Однако подобные отношения ни в коем случае не свойственны исключительно политическому популизму 21 века. Это движение мы рассмотрим в главах 20 и 23. Презрение к разуму, науке, гуманизму и прогрессу отнюдь не зародилось в народных низах и отнюдь не сводится к желанию невежд выплеснуть свою агрессию. Его корни уходят глубоко в культуру интеллектуальной и творческой элиты. Самая распространенная критика просвещения как проекта, что это западное изобретение, неприменимое в масштабе планеты во всем ее разнообразии, дважды ошибочно. Во-первых, всякая идея должна где-то возникнуть, и ее географическое происхождение никак не влияет на ее ценность. Пускай многие идеи просвещения были наиболее наглядно сформулированы и получили наибольшее распространение именно в Европе и Америке XVIII века, они являются плодом разума и человеческой природы. Поэтому любой рационально мыслящий человек способен ими оперировать. Именно поэтому идеалы просвещения много раз на протяжении истории провозглашались и вне западных цивилизаций. Но когда я слышу, что просвещение – это главный идеал, которым руководствуется Запад, моя первая реакция – «Ах, если бы!» Сразу за просвещением последовало контрпросвещение. И с тех пор… Запад так и не пришел к единству по этому вопросу. Стоило людям выйти на свет, как им стали говорить, что в темноте было не так уж плохо, что хватит уже иметь мужество пользоваться собственным умом, что положением и формулам стоит дать второй шанс, и что первоначальное назначение человеческой природы заключается в движении не вперед, а к упадку. Особенно сильно идеалам просвещения противились мыслители романтизма. Руссо и Гердер, Фридрих Шеллинг и другие отрицали, что разум отделим от эмоций, что личность можно рассматривать вне ее культуры, что люди должны выдвигать рациональное обоснование для своих поступков, что одни и те же ценности применимы в разное время и в разных местах, что мир и благополучие- это то, к чему нужно стремиться. Человек, Для них есть часть органического целого – культуры, расы, нации, религии, духа или исторической силы. Люди должны творчески воплощать то вечное единство, к которому они относятся. Наивысшее благо представляет собой героическая борьба, а не решение проблем. Насилие присуще природе, и подавлять его – значит лишать жизнь ее живой сути. «Лишь три существа достойны уважения», писал Шарль Бодлер. Жрец, воин и поэт. Знать, убивать и творить. Звучит безумно, но и в 21 веке эти идеалы контрпросвещения продолжают поразительно часто встречаться среди представителей, на удивление, широкого спектра движений культурной и интеллектуальной элиты. Убеждение, что нам нужно прикладывать коллективный разум для поощрения процветания и уменьшения страдания, считается нелепым, наивным, непродуктивным, примитивным. Позвольте представить вам несколько популярных альтернатив разуму, науке, гуманизму и прогрессу. Я буду упоминать их и в других главах. А в третьей части аудиокниги вступлю с ними в прямую дискуссию. Самая очевидная из альтернатив – это религиозная вера. Взять что-то на веру означает принять это безо всякой разумной причины, так что вера в сверхъестественные сущности по определению противоречит принципу разума. Религия также часто идет вразрез с гуманизмом, ставя выше человеческого благополучия некую нравственную ценность, Скажем, существование божественного спасителя, истины священных текстов, соблюдение ритуалов и запретов, обращение остальных в ту же веру, наказанием или демонизацию тех, кто ее не разделяет. Кроме того, религия противоречит гуманизму, говоря, что души важнее жизней. Это совсем не такое возвышенное утверждение, как может показаться на первый взгляд. Вера в загробную жизнь предполагает, что здоровье и счастье не так уж важны. Ведь земная жизнь – лишь бесконечно малая часть бытия человека, что принудит человека к принятию спасения души, значит сделать ему одолжение. И что мученичество – это, возможно, лучшее, что с вами может случиться. Что касается несовместимости религии с наукой, таким примером нет числа, как в истории, так и в новостях, начиная с Галилея и обезьяньего процесса и заканчивая исследованиями стволовых клеток и глобальным потеплением. Дело штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса, 1925-1926 годы. Судебный процесс над школьным учителем Джоном Скоупсом, обвиненным в нарушении акта Батлера, запрещавшего преподавание теории эволюции, В школах штата Теннесси. Вторая идея контрпросвещения заключается в том, что люди – это взаимозаменяемые клетки некоего сверхорганизма, клана, племени, этнической группы, конфессии, расы, класса или нации. В таком случае первичной ценностью является величием этого сообщества а не неблагополучии составляющих его личностей. Очевидным примером этой идеи служит национализм, в котором сверхорганизм представляет собой национальное государство, то есть этническую группу со своим правительством. Столкновение национализма и гуманизма мы видим в мрачных патриотических лозунгах вроде дульки et decorum est pro patria mori. Честь и радость пасть за отечество. Или счастливы те, кто сияющий верой приняли разом смерти-победу. Даже не столь жуткое изречение Джона Кеннеди «Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна», «Спроси, что ты можешь сделать для своей страны» наглядно демонстрируют эти противоречия. Национализм не стоит путать с гражданскими ценностями, духом общественной солидарности, социальной ответственностью или гордостью за свою культуру. Люди – социальный вид. И благополучие каждой личности, зависит от пронизывающих все общество установок на кооперацию и гармонию. Когда нация понимается как негласный общественный договор между людьми, проживающими на одной территории, что-то вроде соглашения между обитателями многоквартирного дома. Она играет ключевую роль в улучшении жизни своих членов. И разумеется, поступок человека, который решит пожертвовать своими интересами ради интересов многих других, заслуживает искреннего восхищения. Совсем другое дело, когда человека заставляют идти на высшую жертву во имя харизматичного лидера, пускоткани или цветных пятен на карте. Нет ни чести, ни радости в том, чтобы принять смерть, лишь бы удержать провинцию в составе империи, расширить сферу влияния или воссоединить исконные земли религиям и национализм, характерные идеи политического консерватизма, и они продолжают сказываться на судьбах миллиардов людей в тех странах, где имеют широкое распространение. Многие мои коллеги левых взглядов, узнав, что я собираюсь писать книгу о разуме и гуманизме с воодушевлением поддерживали меня, предвкушая целый арсенал тезисов против правых. Но не так давно, Левые сами сочувствовали национализму, если только он был присущ марксистским освободительным движениям. Многие представители левых и теперь поддерживают сторонников политики идентичности и борцов за социальную справедливость, готовых ущемлять права личности ради выравнивания положения рас, классов и легендеров, которые, на их взгляд, вовлечены в конфликт с нулевой суммой у религии также имеются защитники в обеих частях политического спектра. Даже авторы, не готовые защищать буквальное содержание религиозных догматов, порой яростно отстаивают саму религию и не приемлют идею, что науке и разуму есть что сказать о нравственности. О существовании гуманизма многие из них как будто даже не слышали. Защитники религии утверждают, что она обладает исключительным правом на вопросы о том, что важно, а что нет, или что нам, людям искушенным, религия может и не нужна для нравственной жизни, но вот широким массам без нее никак. Или что, даже если всем было бы лучше без религиозной веры, бессмысленно рассуждать о ее месте в мире, поскольку она является частью человеческой природы и потому, В насмешку над надеждами просвещения влиятельно в наше время как никогда. В главе 23 я рассмотрю все эти утверждения. Левые склонны симпатизировать еще одному движению, которое подчиняет интересы личности интересам трансцендентной сущности – экосистемы. Романтическое движение зеленых видит в добыче людьми энергии не способ сопротивления энтропии, и улучшения человеческой доли, но чудовищное преступление против природы, чье суровое правосудие настигнет нас впоследствии в виде войн за ресурсы, отравленных воздухом и воды, а также ведущего к закату цивилизации глобального потепления. Единственное спасение для нас – раскаяться, отказаться от технологий и экономического роста и вернуться к более простому и естественному образу жизни. Разумеется, никакой осведомленный человек не станет отрицать урон, причиненный природным системам деятельностью человека, как и тот факт, что его последствия могут стать катастрофическими, если ничего не предпринимать. Вопрос в том, действительно ли сложное, технологически развитое общество обречено ничего не предпринимать. В главе 10-й Мы рассмотрим гуманистическое движение в защиту окружающей среды, близкое идеалам скорее Просвещения, нежели романтизма, которое иногда называют экомодернизмом или экопрагматизмом. Левые и правые политические идеологии сами по себе превратились в светские религии. У их последователей есть сообщество единомышленников, катехизис священных догматов, густонаселенная демонология и блаженная уверенность в правоте своего дела. В главе 21 мы услышим, как политическая идеология вредит разуму и науке. Она лишает людей способности к здравому рассуждению, пробуждает примитивный узкогрупповой подход и отвлекает от более четкого понимания того, как улучшить этот мир. Ведь в конце концов наши величайшие враги не политические противники, но энтропия, эволюция, в форме эпидемий и изъянов человеческой природы и, в первую очередь, невежество, нехватка знаний, как лучше всего решать наши проблемы. Последние два движения контрпросвещения перекидывают мостик через пропасть, отделяющую правых от левых. Уже почти два столетия очень разные авторы провозглашают что современная цивилизация отнюдь не пожинает плоды прогресса, но непрерывно переживает упадок и находится на грани полного краха. В своей книге «Идея упадка в западной истории» «The Idea of Decline in Western History» историк Артур Херман перечисляет пессимистов последних двух веков, которые били тревогу из-за расовой, культурной, политической и и экологической деградации. Судя по всему, мир уже довольно давно катится к апокалипсису. Одна из форм такого упадничества заключается в сетованиях по поводу нашего вдохновленного Прометеем баловства с технологиями. Отобрав огонь у богов, мы лишь снабдили свой биологический вид средствами самоистребления, которого мы и добьемся, если не отравив окружающую среду то утратив контроль за ядерным оружием, нанотехнологиями, кибертеррором, биотеррором, искусственным интеллектом и другими смертельно опасными для мира изобретениями. Глава 19. И даже если нашей технологической цивилизации удастся избежать полного уничтожения, она неуклонно скатывается в антиутопию, полную насилия и несправедливости. Дивный новый мир терроризма: дронов, патогонных фабрик, банд, торговли людьми, беженцев, неравенства, кибербуллинга, сексуального насилия и преступлений на почве ненависти. Иной тип упадничества видит проблему в обратном: не в том, что современность сделала жизнь слишком тяжелой и опасной, но в том, что она слишком беззаботна и благополучно. Эти критики считают здоровье, мир и процветание буржуазными уловками для отвлечения внимания от того, что действительно имеет значение. По такая этим мещанским утехам технологический капитализм обрекает людей на существование в пустыне атомизированного, конформистского, потребительского, материалистичного, безликого, погрешного вручения лишенного корней и души общества. В этом абсурдном существовании люди страдают от отчуждения, тревоги, морального разложения, апатии, ложных идеалов, уныния, неудовлетворенности и тошноты. Мы лишь полые люди, что едят свои голые завтраки на бесплодной земле в ожидании года. Эти утверждения – я разберу в главах 17 и 18. В сумерках декадентской, вырождающейся цивилизации истинное освобождение кроется не в стерильном рационализме или изнеженном гуманизме, но в аутентичном, героическом, целостном, органичном, священном, первичном для жизни бытии в себе и воле к власти. Если вам интересно знать, в чем же заключается Этот священный героизм, Фридрих Ницше, автор термина «Воля к власти», видит его в аристократичном насилии белокурых германских бестий, самураев, викингов и героев Гомера, твердых, холодных, жестоких, бесчувственных и бессовестных, раздавливающих всем и залитых кровью. Эти моральные принципы мы подробнее рассмотрим в последней главе. Херман отмечает, что интеллектуалы и деятели искусства, которые предвидят конец цивилизации, реагируют на свои предчувствия в одном из двух ключей. У исторических пессимистов перспектива всеобщего краха вызывает ужас. При этом они переживают, что мы никак не можем его предотвратить. Культурные пессимисты ждут его с имерзительным ехидством. Современность настолько исчерпала себя, говорят они, что ее невозможно улучшить, только оставить позади. Из ее руин восстанет новый порядок, который неизбежно превзойдет ее. Последняя альтернатива гуманизму просвещения порицает его опору на науку. Вслед за Чарльзом Перси снова мы можем назвать это мировоззрение многих высоколобых литераторов и критиков второй культурой, в противовес первой культуре науки. Сноу говорил о вреде железного занавеса между этими двумя культурами и призывал к более плотной интеграции науки в интеллектуальную жизнь. И дело не только в том, что наука по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума. «Знание науки, — утверждал он, — нравственный долг, поскольку наука может уменьшить страдания в глобальном масштабе, исцелить болезни, накормить голодных, спасти жизни младенцев и матерей, позволить женщинам контролировать свою репродуктивную функцию». И хотя доводы Сноу кажутся сегодня праведческими, знаменитый ответ на его лекцию литературного критика Фрэнка Рэймонда Левиса был настолько резким, что для его публикации в 1962 году журналу «Спектейта» пришлось попросить у Сноу обещание не подавать в суд за клевету. Заявив о решительном отсутствии выдающихся интеллектуальных качеств и постыдной вульгарности стиля Сноу, Ливис высмеял систему ценностей, в которой уровень жизни предстает высшим мерилом, а его рост – высшей целью. Об альтернативе этой этики он писал. «Соприкасаясь с великой литературой, мы открываем в себе нашу истинную веру. Для чего? В чем смысл? Зачем живет человек? Эти вопросы затрагивают то, что я не могу назвать иначе, как религиозной глубиной мысли и чувства. Любой, кому глубина мысли и чувства позволяет сопереживать женщине из третьего мира, которая смогла выжить в родах благодаря повышению уровня жизни, и кто способен после этого помножить это чувство сопереживания на сотни миллионов подобных случаев, задается вопросом, почему соприкосновение с великой литературой превосходит рост уровня жизни, как нравственные критерии нашей истинной веры и почему их вообще нужно противопоставлять друг другу. Как мы услышим в главе 22, в наши дни точку зрения Ливиса разделяет обширный круг представителей второй культуры. Многие интеллектуалы и критики выражают свое презрение к науке, воспринимая ее не иначе как способ решения самых приземленных проблем. По их мнению, потреблением элитарного искусства Вот высшее нравственное благо. Их метод поиска истины состоит не в выдвижении гипотез и приведении доказательств, но в провозглашении неких сентенций, построенных исключительно на широте их орудиции и прочитанных за всю жизнь книгах. Интеллектуальные журналы регулярно осуждают саентизма, вторжение науки на территорию таких гуманитарных сфер, как политика или искусство. Во многих колледжах и университетах наука преподносится не как поиск истинных объяснений, но как один из нарративов или мифов. Науку часто обвиняют в расизме, империализме, мировых войнах и холокосте. Ее упрекают в том, что она отнимает у жизни ее очарование и отказывает людям в свободе и достоинстве. Как мы видим, Гуманизм просвещения далеко не так популярен. Идея, что высшее благо заключается в использовании знаний для повышения благополучия человека, многих оставляет равнодушными. Глубокие объяснения загадок Вселенной, планеты, жизни, мозга. Если тут не задействована магия, нам такого не надо. Спасение миллиардов жизней, избавление от болезней, борьба с голодом, Тоска. Сопереживание всему человечеству. Но нет, мы хотим, чтобы законом природы было до нас дело. Долголетие, здоровье, понимание, красота, свобода, любовь. Не может быть, чтобы жизнь ограничивалась только этим. Но прежде всего людям встала поперегорла идея прогресса. Даже те, кто в теории считает использование знаний для повышения благополучия человека неплохой идеей, настаивают, что на практике из этого ничего не выйдет. Новости, которые они слышат каждый день, только усугубляют их скептицизм. Мир видится имю долью скорби, печальной повестью, пучиной отчаяния. Поскольку любая защита разума, науки и гуманизма была бы бесполезной, Если спустя 250 лет после просвещения мы все еще жили бы ничуть не лучше наших средневековых предков, нам нужно начать с оценки человеческого прогресса.